Дом был двухэтажным кирпичным строением, а над одним из его углов возвышалась ещё и башенка. Только в её окошке был виден свет. Вид этого дома заставил меня поёжиться, а может, виной тому была струйка дождевой воды, которая успела таки пробраться мне за ворот, пока я шёл к двери. Свой визит я, естественно, предварил запиской, и в ответной Дампье написал «Звонить не надо».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 Но я недолго любовался изящной простотой её костюма, ибо никто не мог бы смотреть на её лицо и думать о чём-то земном. Не бойся, я не оскверню его своим описанием, скажу лишь, что она была исключительно красива. Всё прекрасное, что я видел прежде, всё, что я мог бы вообразить, мечтая о воплощённой красоте, меркло перед этой живой картиной, созданной десницей божественного художника. Я был так очарован,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 со всей её красотой, обаянием и изяществом не принадлежала к моему кругу. Я узнал, как её зовут, но сейчас считаю неуместным тревожить её имя. И выяснил кое-что насчёт её семьи. Она была сиротой и находилась на попечении тётки, толстой пожилой женщины, которая держала меблированные комнаты. Тогда мои доходы были весьма скромны, да и сам я не был расположен к женитьбе»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 а мою наследственность следовало бы счесть смягчающим обстоятельствам. В общем, против мезальянса восставала, так сказать, каждая капля моей крови, а кроме того, мои вкусы, привычки, инстинкты и остатки здравомыслия, еще не побежденные любовью. Кроме того, я был неисправимо сентиментален, и в таких вот платонических, надличностных отношениях мне виделась особая прелесть».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 и объяснил стук вполне естественными причинами. Во второй ответил, хоть и не сразу, но тем всё и кончилось. Сегодняшний случай образует фатальную триаду, о которой говорится у парапеллия некроманта. Больше мне добавить нечего. Когда Дампье умолк, я не знал, что ему сказать, да и спрашивать его о чём-то язык не поворачивался. Я поднялся и пожелал ему доброй ночи